Фрэнсис знал о змеях Центральной Америки лишь понаслышке. И то, что он слышал, было ужасно. Говорили, что даже мулы и собаки умирают в страшных мучениях через пять-десять минут после укуса какой-нибудь двадцатидюймовой змейки. «Ничего нет удивительного, что она потеряла сознание», — подумал он. «Ведь яд этот действует очень быстро, и, по-видимому, он уже начал свою работу», О том, какую помощь оказывают при змеиных укусах, Фрэнсис знал тоже лишь понаслышке. Но он мгновенно вспомнил, что надо туго перевязать ногу выше укуса, чтобы приостановить циркуляцию крови и не дать яду добраться до сердца. Он вынул носовой платок, перевязал им ногу Леонсии выше колена, Просунул в узелок коротенькую палочку, валявшуюся на берегу и, по-видимому, выброшенную морем, и туго-натуго закрутил платок. Затем, действуя опять-таки понаслышке, быстро открыл перочинный нож, прокалил лезвие на нескольких спичках, чтобы продезинфицировать его, и осторожно, но решительно сделал несколько надрезов в том месте, где виднелись следы змеиных зубов. Фрэнсис был Даниэль заперепуган. Он действовал с лихорадочной поспешностью, каждую минуту ожидая появления на лежавшем перед ним прелестном существа страшных призраков смерти. Он слышал, что от змеиного укуса тело быстро распухает до невероятных размеров. Еще не покончив с надрезами, он уже решил, что будет делать дальше. Прежде всего Он высосет по возможности весь яд, а затем раскурит сигарету и горящим концом прижжет ранки. Не успел Фрэнсис сделать и двух крестообразных надрезов ножом, как девушка беспокойно зашевелилась. «Лежите смирно!» — приказал он. Но Леонси села как раз в ту минуту, когда он нагнулся, чтобы высосать из ранки яд. Ответом на его слова была звонкая пощечина, которую нанесла ему маленькая ручка Леонсии. В этот момент из джунглей выскочил мальчишка-индеец, приплясывая и размахивая мертвой змейкой, которую он держал за хвост. «Лабарри! Лабарри!» — захлебываясь от восторга, кричал он. Фрэнсис, услышав это, решил, что дело совсем худо. «Лежите смирно!» — резко повторил он. «Нельзя терять ни секунды!» Но Леонсия так и впилась глазами в мертвую змею. Но душе у нее явно стало легче. Однако Фрэнсис этого не заметил. Он уже нагнулся, собираясь по всем правилам приступить к лечению. «Да как вы смеете?» — прикрикнул на него Леонсия. «Это же лабаррии, и притом не взрослая змея, а детеныш. Его укус безвреден, а я думала, что это гадюка. Маленькие лабаррии очень похожи на гадюк». почувствовав что нога у нее онемела жгут которым она была перетянута почти приостановил кровообращение Леонсия посмотрела вниз и увидела носовой платок Фрэнсиса, обмотанный выше ее колена но «Ну зачем вы это сделали яркий румянец залил ее лицо ведь это всего лишь детеныш шлабари с упреком повторила она вы же сами сказали что это гадюка Возразил он.